«Я сам позвонил Мишель. Надо увидеться». Она колебалась, но, слава богу, не стала говорить магических слов, посмотрю на свое расписание и назначила на час дня. «Приезжай ко мне, в Гусятников. Дорогу, я думаю, ты еще не забыл». Встретила меня в халатике на голое тело и босоножках с десятисантиметровыми каблуками. Типичная шалава-стрептизерша. Чему только за границей училась. Что ж, достойная пара продюсеру Желдину и украшения нашей эстрады. Только непонятно, при чем здесь битлы. «Выпьешь чего-нибудь, Синичкин?» — с придыханием спросила Мишель. Не знаю, возможно, она ждала новой секс-атаки, но я, бывает, и облажаюсь, однако на своих ошибках настаивать не люблю. «Не выпью Монина», — сказал ей Евтун. «А зачем пришел?» «По делу». Мы уселись в черно-белой лакированной гостиной. «Давай, излагай Синичкин». Она выговорила мою фамилию так, что та звучала словно омерзительная кличка. «Мне нужна твоя помощь в раскрытии ограбления твоей квартиры». «А оно раскрыто». «Нет, Монина». «Что ты скажешь, если и я, и оперативники, ведущие следствие...» Соберем свою пресс-конференцию и расскажем, что Василиса Кирпиченко невиновна, и заявим, почему ее подставили, и кто это сделал, и ради чего». Ее лицо помертвело. «Ты этого не сделаешь, Синичкин». «Почему же?» — легким тоном ответствовал я. «Да потому...» что я твоя заказчица, — прошипела она, — а ты работаешь на меня. Я обязан выполнять мою волю, и если ты пойдешь против меня, я тебя засужу, уничтожу. Ох, славная драка получится, — воскликнул я. С одной стороны, твой папочка с его деньгами и продюсер Желдин, а противостоять тебе будет ГУВД Москвы, а также примкнувшие к нему силы ФСБ, Следственного комитета, И прокуратура. Только не надо меня пугать своими ментовскими связями. А ты не пугай своими деньгами. Будь проклят тот день, когда я с тобой связалась. Ты еще будешь добрым словом поминать эту минуту, после того, как мы с тобой договоримся. Чего тебе надо? Синичкин, сказала Мишель устало, и я понял, что она сдалась. Видимо, просчитала в уме возможные варианты и поняла, что со мной бодаться ей не с руки. «Чего ты хочешь?» «Давай заключим сделку». «Какую ищем?» «Сделку». «Я никому. И ни при каких обстоятельствах не расскажу, как вы подставили Василису. А ты взамен честно ответишь на мои вопросы». «Честно? Хм, честно. А...» «Ты веришь в честность?» «В твою?» «Нет. Но просто есть ложь, есть истина. Есть вымысел, а есть факты. Вот и изложи их мне». «Изложи, ложи. Все б тебе ложить, Синичкин. Давай ложи тогда свой телефон на стол и подойди сюда, ко мне, я тебя обыщу». «Ты прям как босс наркокартеля», — сказал я, выкладывая сотовый на журнальный столик. «Боишься прослушки?» Она раскрыла мой телефон, вытащила батарейку. «Подойди поближе». Пробежалась своими сильными пальчиками по моим карманам и прочим укромным местам. Я заржал. «Ты чего? Боюсь щекотки». «Еродивый», — брезгливо сказала она. «Одно слово. Синичкин». — Да будет тебе, — увещевающе молвил я. — Ведь мы партнеры. Сейчас договоримся обо всем и доведем дело до конца к всеобщему удовлетворению. — На самом деле все из-за тебя, — озлобилась она, — из-за твоей медлительности, Синичкин, неповоротливости. Если б ты работал быстрее, ничего придумывать не пришлось бы. Давай по порядку, кража была? — Была. Настоящая. Хуже не бывает. А кто грабил, ты не знаешь. Представления не имею. А потом? Потом Желдина вдруг осенила. Ведь мне, певица Мишель, пора раскручиваться. Он предложил, давай используем ситуацию с кражей для пиара. Но когда просто кража, какой там пиар? И от автографа Бетлов отдельно тоже не очень-то много рекламы. Потому что неправдоподобно. А от двух этих событий вместе украли неизвестную песню Бетлов, народ протащится. Конечно, хорошо было бы, чтобы его, допустим, у меня Пугачева скоммуниздила. Но как Примадонну-то под это подставишь? Хотя домработница, укравшая песню, тоже неплохо. Долгоиграющий пиар, понимаешь? Прикинь, сначала все говорят о том, что украли неизвестный песняк Бетлов, потом что нашли его, затем сделали экспертизу, После исполнили, записали клип, и каждый раз обо мне пишут, пишут, пишут, снимают, снимают. Ты мне лучше скажи, автограф настоящий? А я откуда знаю? — окрысилась Мишель. Он мне от матери достался, Джулия. Она верила, что настоящий. А маманя получила его от бабки моей Натальи. Но ее я спросить не могу, она еще до моего рождения грабанулась. «А поездка Бетлов в СССР», — вскричал я, — «она-то была? Или это тоже мистификация?» «Не знаю, Синичкин. Понимаешь в точности? Не знаю. Я документов архивных не читала. Все по рассказам. Семейное предание. Да ты у деда Васнецова спроси, если тебе интересно. Мне он рассказывал, как дело было, и в мемуарах своих все подробно описал». Так он мемуары свои все-таки уже написал? Пишет, точнее диктует этой шлюхе Толмачевой. Кто бы говорил о шлюхах, подумалось мне, но я вернулся к разговору. Итак, кража никак не раскрывалась. Ни милиции, ни мною. И Желдин решил, что... Он предложил прикинуться, что автограф тоже украли. А его не украли? Нет а как бумажка и разные побрякушки оказались в вентиляционной трубе у Василиса. Да проще простого. Мужичок с Коломенского проезда, с которым моя бывшая уборщица сожительствует, пьет. И вот дядя с деньгами, ну, деньгами в понимании мужичка, конечно, оказался рядом с ним в винном отделе. Тут же ему был готов в квартире на Коломенском и стол, и дом. Они вместе выпили, а потом хозяин благополучно заснул и по брюкушке можно было спрятать его жилье где угодно. Неужели жилдин сам этим занимался? Он любит меня и верит в наш проект. Давай вернемся к реальному ограблению. Тогда похитили только деньги, или я вспомнил о том, как Бочеев в начале 80-х выносил из квартир ограбленных женщин альбомы по искусству. Еще что-то. Мишель небрежно махнула рукой. — Стащили какие-то бумаги прадеда, точнее, ксерокопии. Я удивился. А почему Петр Ильич хранил их у вас? — Не он хранил. Лет двадцать назад они попали в руки моей матери, случайно. Дед ей чемоданчик отдавал, припрятать на время путча. Она их тайком отксерила. Ну, дедуля чемодан потом забрал, а копии остались. Амуля их хранила. И меня просила не выкидывать. — И что в тех бумагах было? Банковские дела. Речь шла об иностранных банках, швейцарских. Тут уж я был не то что удивлен. Поражен сверх всякой меры. И что? Ничего, а там номера банковских ячеек. Никогда не поверю, что ты не пыталась к ним подобраться. За дуру меня не держи, Синичкин. Конечно, пыталась. Жалдин даже в Швейцарию специально ездил, но ему сказали то же самое, что говорила мне мать. Доступ закрыт, нужен код, а его никто не знает. Разве что дед Васнецов, но он никому не говорит. Для чего тогда хранить номера ячеек? Она пожала плечами. А почему нет? Они есть не просят. Чемодан без ручки только носить тяжело. А когда он просто лежит, ничего страшного. Я задумался. Очень похоже на почерк Бачеева. Сначала он крутит любовь с одинокой женщиной Толмачевой. Она живет на даче. Брать там нечего. Однако есть квартира, пусть не ее, но другой одинокой дамочке. Происходит кража. Вот только неужели Бачеев нацеливался лишь на деньги и брюлики Мишель? Может, его целью были те самые бумаги, старые ксерокопии, номера ячеек в швейцарских банках? Откуда он проведал про них? Может быть... Ведь дедуля Васнецов диктовал гражданке Толмачевой мемуары. Мемуары, мемуары. Да, запросто мог рассказать них обо всем. Доверить свои тайные бумаге и, соответственно, Толмачевой и рассказать потомству, как принес чемоданчик внучке. Но, может, он доверил своей любовнице кот 80 лет люди способны на неожиданные поступки. Например, лишить наследства внучку и правнучку в пользу последней в жизни любви. А главное, в доме Васнецова были запасные ключи от квартиры Мишель, Мониной, внучки Бетла и Толмачева запросто могла их позаимствовать или сделать слепок. «Знаешь, — молвил я, — мне надо поговорить с твоим прадедом. И с Толмачевой тоже». Девушка криво усмехнулась. «После тех фоток, что мы им показали? Нет, без меня. Еще собаками потравят». В качестве группы поддержки я взял с собой Римку. Надеюсь, ее обаяние поможет растопить сердце старичка Воснецова, оказавшегося столь падким на женскую молодость и красоту. А я возьму на себя Толмачеву. Неужели не уболтаю дамочку средних лет, пусть изначально против меня настроенную? Однако, когда мы вдвоем прибыли в Щербаковку, все пошло совсем не так, как я рассчитывал. Мы позвонили, у калитки нам ответил собачий лай. А потом мужской голос. Фу, Зара! И калитку впервые отворил сам. Орденоносец, бывший секретарь ЦК и прочее, прочее. Он даже не спросил, кто там. При виде нас его лицо скривилось. «А это вы?» «Извините, Петр Ильич», — сказал я. «Нам с вами надо срочно поговорить. Речь идет о преступлении. Это моя помощница Рима». «Заходите». Старец был мрачнее тучи, он даже никак не прореагировал на нечеловеческую красоту Римки. Через заросли и валежник мы цугом проследовали к дому. Процессию возглавлял Васнецов, а замыкала Зара. От ее влажного дыхания за моей спиной мне казалось, что меня конвоируют. Стол по-прежнему стоял на лужайке у дома, однако он был пуст, да и вообще мне показалось в усадьбе что-то не в порядке. Словно здесь произошло нечто безмерно грустное. Может, виной тому был убитый вид Петра Ильича? — Прошу, — старик показал нам с Римкой за стол. — Где ваша помощница? — бодрым голосом спросил я. — Ее нет, она уехала. — Куда? — Молодой человек, это не ваше дело. Вы сказали, что речь идет о преступлении. Каком? И при чем здесь мы? помните мы вам показывали фотографии толмачевой вместе с мужчиной и что знаете не хочу вас расстраивать но этот человек на фото опасный рецидивист дважды судимый есть вероятность что и ваша помощница толмачеву замешана с каждым моим словом лицо старца все более каменело но держался он хорошо Конечно, для него это удар, сначала узнать, что его последняя любовь изменяет ему с молодым, относительно него, мужчины, затем пережить ее отъезд, а потом услышать, что она не просто сбежала от него, но ушла к преступнику, рецидивисту, и, возможно, сама является соучастницей. «Я не могу утверждать наверняка», — продолжил я, «но если Толмачева уехала вместе со своим любовником, очень вероятно, что ей угрожает опасность». Я говорил, скорее для острастки, но тут лицо старика дернулось. Он потер глаза ладонью, а потом закрыл их обеими руками. — Поэтому прошу вас, — закончил я, — если вы имеете представление, где может находиться ваша помощница, пожалуйста, скажите нам. И тут дед всхлипнул и проговорил. — Она мне не помощница. Она дочь. — Дочь? Воскликнули мы с римкой хором. «Вы правы», — подтвердил старец. «Она сбежала с этим подонком. Мне кажется, они сегодня собрались уехать из страны. Вот в такие моменты я чувствую себя, как рыба в воде, а не когда мне приходится шевелить мозговой извилины. Я вскочил, наклонился к Васнецову, спросил, когда она уехала. «Ровно в десять с чемоданом». Два часа назад, промелькнул у меня, это хорошо, еще есть время. Он заехал за ней, наседал я на старце. Нет, на такси. Я выпрямился, бросил дымки. Останешься здесь. Она кивнула. Я проверю квартиру Бачеева, и я понесся к калитке. Левой рукой я держал руль, правой набирал номер. Машина неслась по дачным улицам и колдобинам, стуча ароматизаторами и вздымая пыль. Отчего-то мною владели мрачные предчувствия и почти навязчивая мысль, что надо торопиться. Я звонил своему другу подполковнику Перепелкину. Слава богу, он сразу ответил. Саня, прости, нет времени объяснять. Пожалуйста, срочно поставь стоп-лист на границах двух человеков. Один рецидивист, неоднократно судимый, вторая его сообщница. Оба подозреваются в совершении тяжкого преступления. Кем подозреваются? Мной, Саня, мной. Я тебя разве когда-нибудь подводил? «Ладно, посмотрю, что могу сделать», — проворчал мой дружок. «Диктуй фамилии». «Тридцать километров от Чербаковки до квартиры Бочеева на юге я проделал за полчаса. Неплохой результат по московским пробкам. В подъезде сидела та же консьержка. Вот повезло. Я заговорщицкин клонился к ней». «Бочеев на месте?» «Да». «Еще одна удача». «Он сегодня никуда не выходил?» «Нет, с вечера дома». У него там кто-нибудь есть?» Лицо профессиональной ябеды заблистало азартом. Она горячо зашептала. «Да, женщина поднялась с чемоданом, такая, знаете ли, эффектная, молодящаяся. Я ее спросила, куда, а она мне и отвечает. Я прервал тетку. Давно она вошла?» «Да уж, наверное, сейчас». Я бросился к лифту. Что-то аж зудело внутри. «Скорей, скорее, скорее!» И мне, наверное, повезло, а может нет, но в тот момент, когда я выходил из подъемника на этаже Бочеева, я увидел на площадке его собственной персоной. Он катил за собой чемодан. Подумать только, ни минуты позже, ни минуты раньше, чуть запоздай я, и он бы уехал. А приди раньше и... «Батюшки мои!» — закричал я, раскрывая объятия. Кого мы видим? Сколько лет, сколько зим? Колька! Колька Бочеев! Кто ты? — хмуро бросил он. — Я тебя не знаю. Как это ж я? Пашка! Пашка Синичкин, помнишь, в девяносто четвертом, в ностальжи? Я к тебе иду, а ты чешь? ж? Уходишь? Пошли посидим, я пузырек принес. Двери лифта благополучно закрылись за моей спиной. Я двумя руками стал с радостной и идиотской миной хлопать визави по плечам. Он стряхнул мои руки. «Пошел ты! Отойди, я спешу!» «Да куда тебе спешить?» Я по-прежнему не давал ему прохода и был готов к тому, что он вот-вот взорвется. Он и взорвался. Его правый кулак без дальнейших разговоров пролетел мне в лицо. Я ушел от удара, разве что по скуле чиркнул его перстень. Левая его рука следом стукнула мне по печени. Нет, стукнула бы, когда б я не прикрылся локтем. И тут наступил мой черед. Я ударил его правой по незащищенному кадыку. Гангстеры на зонах многому, конечно, учатся. Однако подготовка по боевым единоборствам в школе милиции, как показывает практика, поставлена качественнее. Глаза Бочеева выкатились из орбит. Он захрипел, перестал дышать и упал навзничь, опрокинув свой чемодан. Я нагнулся над ним. Пульс был. Тогда я достал из кармана пластиковый наручник и приковал злодея к перилам. Затем проверил карманы его белой отпускной куртки. В одном обнаружился паспорт со швейцарской визой на его имя. В паспорт вложен самолетный билет. Рейс в Цюрих. Вылет сегодня через четыре часа. В другом кармане пара листков. На них название банков в Цюрихе и ряд цифр. Я сунул бумаги себе в карман. В брюках у гангстера лежали ключи от квартиры. Я вытащил их и бросился к двери. Открыл, вбежал. Я сразу понял, что все-таки опоздал. В прихожей валялся нераспакованный чемодан, а рядом в неловкой позе лицом вниз лежала женщина. Затылок ее был весь в крови. Мне даже не требовалось заглядывать ей в лицо или лезть в сумочку за документами. Увы, то была любовь Толмачева.